Пагубная для России война с Японией 1904-1905 годов трагически обнажила всю глубину отсталости и жестокой несправедливости царизма. После 1900 года общественное недовольство и открытый протест разрастались вглубь и вширь. Крестьянство, около 80% населения, возмущенное своими полуфеодальными повинностями, жаждущая земли, все чаще совершала отдельные акты нападения на помещичьи хозяйства. Немногочисленный, но растущий промышленный пролетариат испытывает свои силы в нестихающих волнах забастовок, а в городских образованных слоях усиливался голос политической оппозиции всех оттенков. Силы надвигающейся революции ощущались и в гимназии, где русская оппозиционная идеология XIX века уступила место модернизированному народничеству партии социал-революционеров и марксизму социал-демократической рабочей партии, уже расколовшейся на два соперничающих крыла – радикальная большевиков, возглавляемых Лениным, и более умеренных меньшевиков. Симптоматичным для гимназических настроений являлось и то, что конституционный либерализм, имевший немало успех на широкой политической арене, нашел мало сторонников в гимназии. Бухарин и его друзья пригласили выступить в своем кружке известного профессора-марксиста Михаила Покровского, который произвел впечатление своим страстным антилиберализмом и пролетарским якобинством. Бухарин. Статья профессор с пикой. Правда за 25 октября 1928 года. В 1905 году 16-летний Бухарин был уже руководящим членом нелегального студенческого движения, связанного с социал-демократами. Характерно, что сначала в марксистском движении его привлекли не столько политические установки, сколько необычайная логическая стройность марксистской общественной теории напротив, теории социалистов-революционеров казались прямо какой-то размазнёй. Однако бурные события 1905 года бросили его в объятия политики. Начиная с январского кровавого воскресенья, когда царские войска открыли огонь по безоружной толпе народа, несшего прошение царю, и вплоть до разгрома декабрьского московского восстания, по России прокатилась волна эпидемии политических протестов и волнений. Голос противников самодержавия, который глушился десятилетиями, в этом году слышен был непрерывно и повсеместно, и с каждым месяцем голос этот становился все более радикальным. Летом влияние либеральной оппозиции царю упало, и на авансцену вышли революционные партии, особенно социал-демократы в Москве. Рабочие и студенческая молодежь буквально кипели, писал Бухарин 30 лет спустя. Митинги, демонстрации, стачки множились. Толпы ходили по улицам городов и повсюду гремело Рабочая Марсельеза. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Бухарин Михаил Иванович Калинин к 60-летию со дня рождения Москва. 1936 год, страница 10. Царизм устоял во время этого пролога революции 1917 года. Но, потерпев поражение, русское марксистское движение вместе с тем укрепилось в вере и приобрело новые символы. Московские и Петербургские советы, Московская всеобщая стачка и декабрьские баррикады казалось, доказали, что европейский марксизм и западный образец восстания применимы к условиям крестьянской России. Лихорадка волнений этого года вывела Бухарина и всю массу гимназистов, близких ему по образу мыслей, из стен гимназии на арену серьезной революционной деятельности. Их политическим центром стал Московский университет, «Революционный зал для митингов 1905 года. Очаг бурных событий». В аудиториях, свободных от занятий из-за студенческих забастовок, учащиеся гимназии просиживали дни и ночи бок о бок со студентами, рабочими, профессиональными революционерами, следя за выступлениями, принятием резолюции, решений. Писатель Илья Эренбург, гимназический друг и товарищ Бухарина, вспоминал: Мы пели Марсельезу. По рукам ходили огромные шапки с запиской Жертвуйте на вооружение. Они были не просто сочувствующими. Молодые студенты широко развернули социал-демократическую пропаганду. Бухарин и Эренбург в детстве были большими друзьями. Бухарин упоминается в мемуарах последнего лишь как Николай. Хотя Бухарин до следующего года формально не состоял в партии, события 1905 года окончательно сформировали его как революционного марксиста-большевика. Примкнув к социал-демократическому движению, он сразу был привлечен его боевой большевистской фракцией. Москва была одним из немногих городов, где большевики оказались сильнее своих меньшевистских соперников и где они контролировали большинство партийных комитетов. К 1905 году большевики преобладали не только в партийных организациях Москвы, но и в целом в России, прежде всего в промышленных районах. Меньшевики имели влияние в тех местах, где промышленность была развита слабо. В 1905 году они имели значительные успех и влияние в массах. Намек на простое объяснение того факта, что гимназисты были привлечены большевиками, находим у Эренбурга. Он понимал, что меньшевики умеренны ближе к отцу. Как бы то ни было, большевизм завоевал сверстников Бухарина. Последний был лишь самой известной фигурой из целого поколения будущих партийных лидеров, вовлеченных в большевизм во время революции 1905 года. Из 171 делегата, ответившего на анкету, розданную на партийном съезде в июле-августе 1917 года, 58 вступили в большевистскую организацию между 1904 и 1906 годами, а 23 человека, самая высокая цифра за все годы, в 1905 году. Средний возраст делегатов съезда равнялся 29 годам. В 1905 году это были 17-летние школьники. В лице Бухарина и его сверстников партия пополнилась вторым поколением руководителей, группой, особенно это относится к москвичам, отличавшейся сплоченностью, преданностью и, как выявилось в 1917-18 годах, твердым сознанием политического единства и взаимного доверия. Последние судороги неудавшиеся революции затихли, в 1906 году и в России установился короткий период псевдоконституционных уступок, сделанных, скрипя сердце, царем. Революционное движение не прекратилось в 1906 году. Оно продолжалось и в первой половине 1907 года и завершилось разгоном Второй Государственной Думы и арестом значительной части депутатов социал-демократической фракции. Для Бухарина и его друзей это был год решительного политического самоопределения, как свидетельствует Эренбург. Больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. Будучи старше Эренбурга и уже закончив гимназию, Бухарин тоже вступил в большевистскую организацию во второй половине 1906 года. Таким образом, в 17 лет он стал одним из тех, кого Ленин называл профессиональными революционерами и в течение следующих пяти лет, пользуясь в своей нелегальной деятельности партийной поддержкой, работал главным образом как большевистский организатор и пропагандист. Работа Бухарина в большевистском подполье среди почвенников доказывает, что последних нельзя четко отделить от партийных интеллигентов, виднейшим представителем которых был Бухарин, и что почвенники вовсе не всегда были такими мрачными, черствыми, лишенными юмора людьми, какими их обычно представляют. Эренбург позже писал «Говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость. Первое партийное назначение Бухарина – пропагандист за замоскворецкого района Москвы. Его деятельность, сразу привлекшая внимание царской охранки, состояла главным образом в организации студенческого движения, продуктом которого он сам являлся. Осенью 1906 года он и Григорий Сокольников, другой юный москвич, впоследствии видный советский руководитель, объединили молодежные группы Москвы в одну общегородскую организацию, а в 1907 году они созвали Всероссийский съезд социал-демократических студенческих организаций. Съезд поддержал программу и тактику большевиков и учредил то, что должно было стать постоянной всероссийской молодежной организацией. Однако на следующий год в связи с полицейскими репрессиями организация была распущена, а руководители ее были переведены на другую работу созданный после 1917 года «Комсомол», стал как бы вторым рождением организации 1907 года, а Бухарин, занимавшийся в то время в Политбюро делами «Комсомола», олицетворял живую связь «Комсомола» с его предреволюционным прошлым. Об этой деятельности э, цитировано выше, а также в автобиографии Сокольникова, страница 74 В 1907 году Бухарин вел работу и среди рабочих. Он и Оренбург руководили стачкой, или просто в ней участвовали, точно неизвестно, на крупной обойной фабрике. Профессиональный революционер мог иметь и побочные занятия. Ведя подпольную деятельность, Бухарин в то же время готовился к вступительным экзаменам и поступил в Московский университет осенью 1907 года. Хотя он продолжал числиться в списках студентов экономического отделения юридического факультета вплоть до своей высылки в 1911 году, он, очевидно, проводил мало времени в аудиториях и еще меньше времени уделял академической программе. Обязанности партийного работника, требовавшие полного рабочего дня, он сочетал с эпизодическими занятиями в университете. Самодержавие, пересмотрев свои конституционные уступки, быстро вернулось к репрессиям, и Московский университет опять стал центром борьбы. Вскоре после вступления в него Бухарин и Осинский, псевдоним Валериана Оболенского, другой юный большевик, созвали массовый студенческий митинг, первый после 1906 года. Автобиография Осинского. Страница 92. Основной целью Бухарина в университете были теоретические налеты, как он сам их называл. Вместе с другими студентами-большевиками Бухарин выступал с марксистской критикой на семинарах какого-либо почтенного либерального профессора. Автобиография Осинского, страница девяносто Страница 93. Стремительное продвижение Бухарина в московской организации – свидетельство того, что он тратил гораздо больше времени и энергии на политику, чем на учебу. В 1908 году, через два года после вступления в партию, он кооптируется в Московский комитет, городской исполнительный орган, и назначается ответственным организатором крупного и важного замоскворецкого района. Место в составе МК было закреплено за ним в ходе выборов, проведенных в начале 1909 года. Так 20-летний Бухарин стал одним из видных большевистских руководителей в крупнейшем городе России. Очевидно было, что теперь полиция надолго не оставит его на свободе. 23 мая 1909 года во время налета на МК Бухарин был впервые арестован. В июле он освободился, но заключение положило конец его беспрепятственной революционной деятельности. Осенью его снова арестовали, затем снова выпустили под залог до решения суда. Его арест был лишь маленьким эпизодом в общей картине «Упадка социал-демократического движения по всей России» общее число членов РСДРП снизилось со 100 тысяч человек в 1907 году до менее 10 тысяч за два года. Не более 5-6 большевистских комитетов еще действовали в России, а Московская организация в конце 1909 года могла похвастаться лишь 150 членами. Годы реакции тысяча девятьсот восьмой, тысяча девятьсот десятый годы Том первый под редакцией Орлова Москва тысяча девятьсот двадцать пятый год. К весне 1907 года РСДРП насчитывало 150-170 тысяч членов. Через два года численный состав партии уменьшился примерно до 35 тысяч человек. Партийные организации в период реакции имелись в разное время э, в 575 населенных пунктах. Московская организация в апреле 1909 года насчитывала... 1500 человек. Вести нелегальную работу стало практически невозможно. И некоторые социал-демократы, их стали называть ликвидаторами, призвали к распуску подпольного партийного аппарата. Бухарин резко выступил против ликвидаторства. Однако вторично, выйдя из тюрьмы, тоже счел нужным перейти к легальным формам работы. Он работал в марксистских школах, политических клубах и в «Профсоюзной газете» вплоть до 1910 года, когда, вероятно, пытаясь избежать повторного ареста в связи с готовившимся судом над московскими социал-демократами, ушел в подполье. Он скрывался от полиции до конца года, когда охранка с помощью своих осведомителей в партии схватила оставшихся московских лидеров – включая и Бухарина, и фактически уничтожила последние остатки городской организации. Обстоятельства, приведшие к аресту Бухарина, позднее оказали влияние на его отношения с Лениным. Настоящим бедствием партии в течение нескольких лет были провокаторы. Ситуация, достигшая нелепых пропорций в московской организации, где в 1910 году не менее четырех ее руководителей были агентами охранки. Последний арест Бухарина, а также несколько более ранних инцидентов, убедили его, что Роман Малиновский, один из руководящих московских большевиков, знавший приблизительное местонахождение Бухарина, агент охранки. Это подозрение, которое Ленин наотрез отказался принимать всерьез, стало постоянным источником трений между Бухариным и Лениным, начиная с их первой встречи в 1912 году и вплоть до 1917 года, когда виновность Малиновского была неопровержимо доказана с помощью документов из полицейских архивов можно понять, почему Бухарин был раздосадован нежеланием Ленина верить его обвинениям. Предательство Малиновского прервало деятельность Бухарина в пределах России до 1917 года. Пробыв свыше шести месяцев в заключении в Бутырской и Сущевской тюрьмах Москвы, он в июне 1911 года был выслан в Онегу, городок в отдаленной Архангельской губернии. Убежденный, что вскоре получит каторгу, 30 августа 1911 года он скрывается из за неги, объявляется уже в Ганновере, Германия, и в Россию до 1917 года не возвращается. Эти события несколько туманны. Когда 23-летний Бухарин в 1911 году покинул Россию и начал жизнь скитающегося эмигранта, он был уже ветераном подпольных партийных комитетов с пятилетним стажем, известным московским большевиком, чья преданность революции была испытана на фабриках, улицах и в тюрьмах. Простота и естественность облика и личности зрелого Бухарина уже тогда проявлялись в его непритязательном образе жизни. Он был невысокого роста, подвижный, рыжеволосый, с редкой бородкой на мальчишском лице и серо-голубыми глазами под высоким лбом. Женщина, которая встречала его в 1913 году в эмигрантских кружках в Вене, вспоминает, что Бухарин – выделялся своими характерными чертами. Он имел внешность скорее святого, чем бунтаря и мыслителя. Его открытое лицо с громадным лбом и чистыми сияющими глазами было в своей совершенной искренности почти безвозрастным. обаятельной с женщинами, непринужденный с детьми, доступный и для рабочего, и для интеллигента – Он был симпатичной личностью даже в глазах своих противников. Юношеский энтузиазм, общительность, задушевный юмор, которые впоследствии дали повод называть его «Вениамином большевистского руководства, любимцем партии», уже тогда производили впечатление на знакомых. Они говорили о его доброте, благородстве, экспансивности и жизнелюбии. Кое-какие воспоминания о Бухарине до 1917 года были выше. Мнение еще одной женщины – женщина Клара Шеридан, а также в полицейских описаниях страницы 186 187 менее четко прослеживаются в отрывочных сведениях о ранней деятельности Бухарина предпосылки того, что он станет политически независимой личностью среди ближайших соратников Ленина, а стал быть оппозиционером и, по выражению Ленина, крупнейшим теоретиком большевизма. О своей партийной позиции до эмиграции Бухарин писал позднее – «Все время был ортодоксальным большевиком, то есть не был ни отзавистом, ни примиренцем». Страница 55. В двух основных фракционных дискуссиях среди большевиков, проходивших в те годы между Лениным и Левым крылом отзавистов, выступавших против участия большевиков в Думе и между Лениным и Правым крылом примиренцев, которые склонялись к примирению и воссоединению с меньшевиками, Бухарин поддерживал Ленина против обоих уклонов. Особенно показательно у Бухарина отсутствие симпатии к противникам участия в Думе, ведь последние имели большой вес в радикально настроенной московской организации. Во всяком случае, ортодоксальность Бухарина – опровергает мнение, что он начинал свою партийную деятельность как член группы бескомпромиссных большевистских левых. Но признаки того, что он может стать главным партийным теоретиком, были явно налицо. Уже тогда Бухарин занимался, хотя и бессистемно, основными темами своих зрелых теоретических работ, экономических, философских, социологических, Известно, что в период между 1906 и 1910 годами он опубликовал, по крайней мере, одну статью, критическую рецензию на книгу меньшевистского экономиста и подготовил набросок статьи об экономисте-ревизионисте Михаиле Туган-Барановском, опубликованную позднее в 1913 году в Германии. Ясно, что теоретическая экономика уже стала его специальностью. Бухарин всегда считал политическую экономию областью науки, с которой я наиболее знаком. Страница 253 Причем, если верить свидетельству его горячего последователя Дмитрия Морецкого, уже тогда проявилась характернейшая черта позднего Бухарина – его интерес к современным ему немарксистским общественным теориям. Европейская мысль после Марксового периода, как замечает Морецкий, была совершенно неизвестна прежнему поколению революционных марксистов России». Постоянный интерес к ней Бухарина поставил его как мыслителя несколько в стороне от старых большевиков, включая Ленина. Ленин постоянно интересовался развитием немарксистской общественно-политической мысли. Об этом свидетельствуют, в частности, его работы «Материализм и империокритицизм и «Империализм как высшая стадия капитализма». Примером широкого и всестороннего изучения Ленином всех источников, в том числе и немарксистской литературы, являются его «Тетради по империализму» и «Философские тетради». Уважение к новым течениям мысли, возможно, лежало в основе его единственного уклона в доэмиграционный период, известной еретической склонности к эмпириокритикам, представленным в России философом-марксистом Александром Богдановым. Богданов – один из видных большевистских руководителей предпринял честолюбивую попытку создать философский синтез марксизма и эмпириокритицизма Маха и Авинариуса. В результате появился трехтомный трактат «Эмпириоманизм», публиковавшийся в 1904-1908 годах. Хотя далеко идущая богдановская ревизия Маркса немедленно разожгла идеологическую полемику в марксистских кружках, Ленин более пяти лет стоял в стороне от этих споров, очевидно, не желая ставить под удар свое политическое сотрудничество с философом. В 1908 году, однако, Богданов стал политическим руководителем левых большевиков, в том числе от завистов, что вынудило раздраженного Ленина начать против него идеологическую кампанию. В следующем году Богданов и левые официально порвали отношения с ленинским политическим руководством, и Ленин опубликовал свою работу «Материализм и эмпириокритицизм», беспощадно атаковав в ней богдановскую реакционную философию. Бухарин следит из Москвы за жестокой философской битвой. Ленин и Богданов жили в эмиграции в Европе. Неудивительно, что Бухарин склоняется к Богданову. Материализм и эмпириокритицизм, несмотря на свое почетное положение в советской философии, не принадлежит к сильным работам Ленина, тогда как произведения Богданова, хотя и сомнительные в смысле верности Марксу, содержат возбуждающие мысль положения переработку марксистской теории. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин защитил и развил основные принципы марксистского мировоззрения и методологии, подверг обстоятельной критике идеалистические и метафизические концепции. Большое значение имеет дальнейшая разработка Ленином материалистической диалектики, его идеи союза естествознания и философии. Ленин первым в XX веке увидел в достижениях естествознания начало научной революции, дал философское истолкование новых научных открытий. Ленинская мысль о неисчерпаемости материи стала важнейшим принципом научного познания мира. В то же время Ленин всесторонне исследовал диалектику общественного развития, взаимодействия экономики и политики, взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания. Он показал огромное значение субъективного фактора для ускорения революционного процесса, важность сознательности и организованности трудящихся их марксистского авангарда. На 1 января 1985 года эта работа издавалась в СССР 103 раза на 29 языках, общим тиражом свыше 5 миллионов экземпляров, а за рубежом более 170 раз на многих языках «Народов мира».